Глава вторая. Океанический бриз. Дворец по Блахитара Парк. В одной из частей гармонично-элегантного, окутанного шумом парка выстроилась огромная очередь. Стояли в ней ученики серебродной академии, судя по тому, что одеты они были в разные униформы, вся не были из разных миров. Авятающие в воздухе душисто аромат печёного хлеба подогревало аппетит. Подходите, подходите! Сегодня открытие школьного буфета Океанический бриз. Хлеб надёжды из мелятии имеет несравненный вкус и поднимает настроение. Раздался энергичный возглас из простого ларька. Продолжи и свежевыпеченного хлеба занимался никто иной, как мой отец. А в импровизированной кухне внутри ларька можно было увидеть мою маму, несущую выпеченный хлеб. Понятно. Похоже, что вчера ночью они сделали ларёк, обеспокоенно сказала Саша. Но надо же, сухо пробормотала Миша. Я, конечно, сказал им, что чисто внутри академии они могут продвигаться свободно, но вижу, что они действительно себя не изменяют. Мне даже в голову не приходило, что они создадут школьный буфет, да для того, чтобы продавать хлеб ученикам по блэхитаре. Ну и что будем делать? Нам ведь лучше особо не выделяться, так? Если за моей мамой охотятся только мир бродсной пучины и вязлейна, то, возможно, так ей будет даже безопасней. Сказал я, обойдя очередь и заглянув на кухню Ларка. И Джо забодительно следил за кругом с непередаваемым выражением лица. Вот так, Эквистик. У нас сегодня много покупателей, так что печь нам придется тоже немало. <свык> Надежда, я испеку хлеб, Надежда. Похоже, они вытащили Эквистову печь, погруженную на поезд лодыки демонов. Эквист бурно горел и во всю пек хлеб, Надежда. О, мама заметила меня и мелкими, но быстрыми шажками подошла к нам. С добром утро, монастык. Смотря, ваше дело имеет успех. Стоило мне сказать ей это, как её лицо засияло от радости. В Поблехитаре такая большая, а по кухне в дворце совсем нигде. Всем приходится мучиться и таскать снаружи. Вот мы и решили организовать такое место, где они смогут купить себе чего-нибудь перекусить и пообедать. Не думаю, что для учеников Поблехитара расстояние имеет значение, впрочем, чем ближе, тем лучше. Ведь здоровье для учеников самое важное, а не должны многие вкусно кушать. Вы были заняты? Поэтому мы решили попробовать организовать все самостоятельно, и, конечно, я спросила разрешения у Тулулочки. Ха, а порядки в Паблохитора на удивление не настолько строгие, как я думал. Наверное, мы переборщили. По всей видимости, мое молчание вызвало у мамы легкое беспокойство. Что-то? Это отличная возможность дать всем попробовать эту измеримелитию. Моя мама облегченно выдохнула. Хотя я впечатлен тем, что у вас так много посетителей в день открытия. А это да. Может быть, дело в рекламе в экстренном выпуске? Миша вопросительно наклонила голову. В экстренном выпуске? Вот. Моя мама достала газетную страницу, на которой было написано: Газета Владыки Демонов. В её заголовке было написано: Сокрушительная победа! Мир Серебряных замков Баландиас разгромлен в пух и прах. Снизу также виднелись следующие названия основных статей: Правая рука Владыки Демонов разрабатывает на два ключевую фигуру Баландиаса. Правда, освещённый меча раскокшим летающий корабль кряпости Болндиаса. О богая! Неужели проигравшая богиня, не являющаяся верховным богом королевская тигрица Метелин была слаба? Как же так? Мер серебряных замков Диградирут эпозоро этого мира. Чан закончился абсолютный разгром. Сегодняшнее открытие нового буфета. Доскональный анализ очарования школьного буфета Мелитеи, океанический бриз. Созидатель серебряных замков Фарис Новин в прошлом житель Мелитеи. Мы приближаемся к тайне перерождения. Эксклюзивное интервью с Тераном Владек и Демонов. Я сотру порошок твоей имбции, Блондиас, сказала он королевской тигрице. Это еще что такое? Кто это напи? – воскликнула Саша, и в тот же миг сверху послышался смех. Ха-ха-ха-ха-ха! Экстренный выпуск! Экстренный выпуск! Экстренный выпуск! Мерсиябрных замков, в победе которого не сомневался никто в Пабло Хитара, внезапно проиграл! прекрачан проиграл полностью, абсолютно и безоговорочно скатившись до пузырчатова мира. Сидя на месте кучера, несущийся по воздуху, тыквы на собачьей повозке, Даниэль Зи довольно Эльдомит разбрасывал вниз газету Владыки Демонов. Экстренный выпуск. Победа Академии Владыки Демонов. Высунув голову из окна кабины, Засаданая тоже разбрасывала экстренный выпуск газеты с ним за компанию. Чем они, блин, занимаются? Саша схватилась за голову. Тем временем моя мама продолжила энергично работать и положила выпеченный хлебом в можный пакетик. После чего она засунула руку в корзину и вытащила оттуда те грёнка. Мятелёночка не могла бы ты отнести это посетителю, который ждёт заказа вон там? Р -р Мяу. Мятелён нехотя взяла пакет зубами и побежала к ожидающему посетителю. В парке тут же повисла напряжённая атмосфера, взгляды всех стоящих в очереди учеников пали на те грёнка. Эй! Ага! Этот королевская тигрица Метелиан не думал, что сказанное в экстренном выпуске газеты о том, что она стала собственностью мира милятия, окажется правдой. Они сверкнули магическими глазами и заглянули в бездну Метелиан. Не было никаких сомнений в том, что в сущности она действительно являлась бывшей верховной богиней Баландиаса, королевской тигрицей. Даже увидев ее слабыми глазами, я все равно не могу поверить, что эта верховная богиня, которая вновь не окрас громила главные силы нашего мира, теперь разносит свеже выпеченный хлеб. Картинас, конечно, в прошлом устраивал Клоунаду, чтобы специально понизить свое положение в иерархии. Но королевская эйгрица своей непомерной гордостью ни за что бы не дала вот так загонять себя человеку без магической силы. Выходит, Боландиас, даже имея своих двух ключевых фигур, действительно проиграл пузырчатому миру, который совсем недавно прибыл в Паблохитара? Стоит признать, я недооценивал Саверина Милети, Анно Савелди Года, считая его безрассудным типом, который не боится ни узкостей. Но похоже, что это мы ничего о нём не знали. И тем не менее, почему мир мелетеи, будучи позырчатым, обладает такой силой? Разве они все не пригодные? Задалса вопрос один суверён, и все замолчали, погрузившись в раздумье. Они с предельно серьёзными лицами положили в рот хлеб, который держали в руках. Раз уж об этом зашла речь, то по идее, отнятие у владельца верховным богом другого мира не должно быть возможно. Я слышал, что у них есть меч доха богов и людей. Придурок, ты что? Слепо поверишь, что ему что написано в этом экстраном выпуске? Это ведь они его выпустили, повысил голос один из учеников. Что-то тот ослышком сильно завёлся. А, сказал стоящий рядом ученик и засунул хлеб в рот. На, прожевав его, парень проглотил хлеб. А он довольно вкусный. Ну, вполне неплох. Другие хлебные злаки? Понятия не имею. Может, дело в способе перемалывания муки? Было не трудно вообразить, почему парни стояли в очереди. Держав в руках бумажный пакетик с хлебом, они пошли на второй заход. Э, всё-таки этот хлеб странный. Как бы сказать, когда ешь его, начинаешь чувствовать себя немного оживлённей. В экстра-выпуске вроде было сказано, что он настраивает на позитив. Есть такой загадочный хлеб. Не расслабляйтесь, возможно, они планируют покорить нас через желудок. Это потому, что они продают хлеб по обычным ценам. Если не хотят заключить мир, то способ весьма неплохой. Парень опять сунул руку в бумажный пакет, но пакет оказался пуст, и он щелкнул языком. Но ну, так что? По словам этого Лоло, то, что Баландиа стал пузырчатым миром, правда? Как оценишь это? По крайней мере, их мир, судя по всему, действительно прошел иной эволюционный путь. Но стоит ли нам это признавать? Будь их мир нормальным, я бы хотел с ними сотрудничать. Но если мы просто волочимся, то можем оказаться в руках с бомбой страшнее Эви Зейна. Нам нельзя заниматься унизительным потворствованием. Да ладно тебе. Волноваться пока не о чем. В подъеме по иерархии по Блэкетара нет ничего особенного. Они пока не знают, что сохранить свое положение куда сложнее. Скоро мир Милетия должен будет пройти крещение. Крещение настоящего глубоководного мира, а не бумажного тигра вроде Баландиаса. Вроде нас? Они ухмыльнулись. Как только они поймут свое место, все наконец начнется. После чего, в зависимости от того, как себя будет вести мир Милетия, мы, может быть, научим их выживать. Похоже, они поняли, что милитея не обычный пузырчатый мир, но не особо нам здесь срадое. Впрочем, во всех мирах много желающих избавиться от чего-то народного. В общем, не ставит нам так активно распространять эту газету. Ха, действительно. Я опустил взгляд на статью в экстренном выпуске газеты. Не помню, чтобы давал кому-то интервью. А в зависимости от того, как написана статья, она может дать обо мне ложное представление. Тебя волнует подобное, когда тебя называют тираном владык демонов? бурно отреагировала Саша. Если в статье содержится выдумка, то это может доставить нам проблем. Ты прав, но об этом уж точно не стоит переживать. Гораздо важнее то, что, как мне кажется, нам не стоит так прямолинейно раскрывать свои карты. Например, Аркана кажется бесполезной против врага небесного происхождения. Я была бесполезна? Вдруг появилась Аркана, и Саша отпрянула от удивления. А, ну я не это имела в виду, а говорила про следующую гипотетическую сереброводную рахическую войну. проблем не будет. Раскрыв свои полномочия, я скрою то, что действительно следует скрыть. Миша задумчиво наклонила голову. То, что действительно следует скрыть? Совсем недавно научилась Козерю применять катору, можно лишь один раз. С предельно серьёзным видом сказала Аркана. А именно, короткие шутки. Нельзя же быть настолько бесполезной, едко отреагировала Саша. Аркана удовлетворённо кивнула. Это была шутка. На самом деле, я выучила козырцы, использующие песни. В смысле, что-то типа ласенсии, аркануке внула. Искусство ритма, ласенсия. Совсем куко. -ку? Зачем ты второй раз подряд строишь из себя дуро? Раздался чьё-то смех. Саша обернулась и увидела там дворца Фариса на одной настином. Да чего же оживлённо в новой армии владыки демонов? А как же мне теперь за себя стыдно? Ничего. Вот она. Суть гармонии построена его величием. Я беспокоился, да, сцели мне, там, кто знаком лишь со старой армией владыки Дьяманов, влиться в ваш коллектив, но сможешь. Уж ты-то всякая. Холодно сказал Син. Саша тоже улыбнулась, радушно приветствуя Фариса. Та, мы же не думал, что она так уж сильно изменилась. Да, мы все жизнерадостные, но никоем образом не беззаботные. Ласенсия, ласенсия, ла-ла-ла-ла-ла. начала упражняться в искусстве ритмаркана, встав в предельно беззаботную позу. Поскольку за матушкой Аноса охотятся, мы делаем вид, что дурачимся, а на самом деле предельно бдительны. Не так, Каночка, шагать надо вот так и сделать крест руками и ногами. Тем временем девочки из сыз за поклонников вместе с Арканой чеканили шакл осенсии. Фундамент у нас такой же, как у старой армии владыки демонов. Ради Аноса вся мы готова в любой момент поставить свою жизнь на кон. Каночка, подними палец на 2-3 мм. Это ведь позы господина Аноса. Шагая с чувством сленга с господином Аносом, поставив свою жизнь на кон. Видимо, они занимались постановкой танца. Элен распласталась на полу и давала рака не наступать на свою голову. Находящиеся рядом остальные девушки из союза поклонников были в точно такой же позе. Так что можешь как и всегда писать картины и моментально вольешься в наш коллектив. Кстати говоря, с тех пор, как мы покинули Делихейд, мы практически не работали над совместным изданием героических сказаний о господине Анасе. Может, попросим дитя художника всё нарисовать? Ты, гениконочка, мастер Фарис наверняка быстро с этим справится. Ну, тогда что мы попросим его нарисовать? Сегодняшнее искусство ритма ла-ла-ла-ласенсия в ярсе господина Анаса. Что? Но пойти за счёт своих превосходных художественных способностей? Мастер Фарис может нарисовать даже мельчайшие детали господина Аноса. Ничего, многозначительно сказала Алён с предельно серьёзным выражением лица. Это будет версия с обратным значением. Девочки и сызы поклонников ахнули. Через несколько секунд Аркана сказала: "Голый, голый, голый, голый воин я?" Примечание переводчика: не передаваем она русский игра слов. Дело в том, что ласэнси без я на конце произносится идентично, как и голый воин. Не могли бы вы ненадолго куда-нибудь свалить? бурно отрегеривала Саша.